Глава двадцать третья. Сказка под живичными соснами. Катерина сидела на толстом слое мха и сосновых игол. Над ней высоко над склоном горы летели кроны сосен как зеленые облака. И пахло так чудесно. Летом, лесом, чуть-чуть горьковатыми травами. А сосны, которые росли ниже по склону, казались зеленоватые водой. Так. Стоп. А это и не вода вовсе, а туман. Вон проглядывает под сосновыми ветками. Она поднялась на гретово-солнцем склона и оглянулась на своих спутников. Все они были заняты разговорами. Степан просто слушал, даже вон рот приоткрыл, чтобы ничего не пропустить, наверное. Ну-ну. Что выше не влетит, то и та не минует. Хихикнула про себя Катерина. Хотела она окликнуть баюна и спросить, какая здесь может быть сказка, но при Елисее не захотелось привлекать к себе лишнее внимание. Так, вот тут как тропочка, тихонечко, тихонечко, и вовсе не крутая гора оказывается, и ничего страшного нет. И все рядом совсем. Да подумаешь, кривила губы, кривил, будто что-то испорченное унюхал. А как от бою на подробности услышал, так сразу улыбаться приветливо начал. Катерина не переносила такое выражение лица, какое увидела у Елисея. Был у нее в классе такой Андрей Бочков, который обычно себя вел как принц крови. И именно так он оглядывал большинство одноклассников, и в частности Катерину. И именно так, как и Елисей, сменил гнев на милость, как только узнал, что она знакома с Филиппом Соколовским. удостоил милостивого внимания, поэтому Катерина спускалась и ворчала. Вот благодарствую за такую радость, даже улыбнуться мне изволили. Фррр, а вот и умад начинается. Ой, я там кто-то стоит, и близко совсем, и на монстра не похож вроде, и вообще даже женщина. Я просто гляну и вернусь. Решило про себя расхрабрившееся Екатерина и шагнула в зеленоватый сумрак. Пе, гадость какая! Ей тут же захотелось срочно вернуться, как только с лёгкого, вкусного горного воздуха она попала в туманную, плотную духоту. Но женщина стояла совсем рядом. И Катя решительно подошла поближе. Обычная женщина, лицо очень приятное, в одной руке корзина, в ней травы. собрано почками, разные и много. Явно устала, вон другую руку колбу подняла. А куда она шла-то от вершины горы? Катерина в азарте посмотрела в ту сторону, куда должна была пойти женщина, если бы её не застал туман. Вряд ли ушла очень далеко от дома. Катерина покосилась на склон, где остались её спутники, и решила рискнуть. Под ногами нашлась утоптанная узкая тропинка, и Катя шустро пробежала по ней. Да небольшой избы. Около избы огород. Над грядками склонилась девочка примерно лет 6. На завалинке сидит старушка. Около старушки два малыша в одних длинных рубашонках и толпа кур. Из-за избы выходил старик с коровой. Да так и остался стоять, когда опустился туман. Они же по склону пошлось стадо овец, и рядом с ними почти незаметный в тумане сидел мальчишка. Катерина смотрела в растерянности. Да что же это за сказка-то такая? Катерине страшно хотелось им помочь. Вот жила себе семья мирно, спокойно, а пролетел туман, и всё. И про них все забыли. Так, как же мне выяснить-то, кто они такие? Катерина обошла кругом избу, потом и туда внутрь зашла. Ничего такого интересного не увидела, кроме мужской рубахи с прорехой на рукаве, лежащей на лавке. Значит, ещё есть отец семейства. Наверняка где-то что-то делал, когда туман спустился. А рубаху утром тем порвал, да и оставил же не зашить, сделала вывод девочка. Вот в прошлый раз я уверети нас просила, а тут у чего? У горшка, что ли? ворчала расстроенная Екатерина. Ей очень хотелось помочь этой семье. Катя вышла, спустилась к овцам уже от полной безнадёги, и тут увидела в руке у мальчишки дудочку. Ой! Это же свирель. Катя потихоньку вынула из пальцев мальчика легонькую свирель, покачала на ладони, подумала. Совсем недалеко отсюда легкий чистый ветер нёс облака и качал сосны и пел что-то, что слышал и этот мальчик. Спой, свирель, тихонько спой, будто ветер над сосной, что любили, что могли, от чего в туман ушли над горою облака. Подскажи ответ, пока можно сказку разбудить, счастливо им дальше жить. И поднесла к губам лёгкую резную дудочку. Только и успела чуть подуть, как свирель, уставшая от долгого молчания, запела, тоненько и жалобно. Катерина изо всех сил пыталась услышать слова в этом напеве, так как это получилось веретеном, но была слышна только мелодия. Не понимаю, милая, Как же мне угадать-то? И тут она увидела, как даже во сне овцы стараются сдвинуться с места, пойти за мелодией. А, точно! Пастушки свирель. Мальчик, овцы. Что-то я где-то видела такое. Она села рядом с зеленоватыми от тумана овцами и начала копаться в планшете. О, пастух Ваня. Только вот там жили были старик и старуха, и был у них сын, который пошёл на заработки. А кто, собственно, возраст их уточнял? Никто. По ходу, старик и старуха это просто люди не юные, видимо, просто взрослые имеются в виду. Сходил Ванюша на заработки и денег заработал, и овцы с ним пришли, вот и достаток в семье. Сестрёнка маленькая, наверное, уже была, но про неё в сказке речи не было. Вот и не уточняли. Тоже про деду и бабушку можно сказать. А малышам явно чуть больше года всего-то. Никак из картины не выбиваются. Родились уже после того, как мальчик вернулся, рассуждала Катерина. Ладно, в конце концов, если это не та сказка, то она просто не проснется и все. Она аккуратно вложила свирель в пальцы предполагаемого Вани и начала подниматься повыше. Села за ствол огромной сосны и начала сказку. Жили-были старик и старуха, и был у них сын Ванечка. Пока читала, всматривалась в туман. Но они не думали сбежать. Но Катерина решила всё-таки довести сказку до конца и уже почти в последних предложениях увидала, как зелёно-серые противные сумерки начинают бледнеть, закручиваться, подниматься вверх и развеиваться клочками над чистым горным ветром. И тут услышала заунывный, отчаянный многоголосый крик. Катерина! Ой, мамочки! Что ты о совсем забыла? Катёвскочила на ноги и вихрем кинулась вверх, обойдя ещё не полностью пришедшую в себя Ванину маму, которая так и не поняла, что это мимо неё про свистело. "Да тут я, тут!" На полном ходу Катерина едва не врезалась в Степана, который отважно спускался в клочья тумана и чуть успел убрать в сторону меч. "Блин, ты что творишь?" Степан крепко взял её за рукав и поволок вверх, не переставая ворчать и ругаться. Стёпочка, ну не ругайся. Я просто увлеклась. Катерина и не думала расстраиваться. Зато думала о том, что сейчас мама Вани спустятся к избе, поцелуют малышей и пойдёт зашивать мужу рубашку. А дедушка доведёт корову до хлева и усядется рядом со своей бабушкой на завалинку, порадоваться на маленьких внучат. А старшая внучка горда тем, что может помочь, как взрослая разогнётся. и вытрет пот со лба и услышит, как её брат Ваня играет на свирели. Вот она. Степан, очень гордый собой, вытянул Катерину на поляну, где всё ещё лежала скатерть с обранка, и сидел боюн судорожно заедающей стресс. Волка, жаруси и сивки видно не было. Зато слышны были их голоса. Они пытались с высоты высмотреть запропавшую Катерину. Степан покрутил головой, поднял висящий на баку рожок и заиграл, призывая всех вернуться. Первой вернулась Жаруся, потом волк, у которого бока ходили ходуном, и он никак не мог отдышаться, а последним прибыл Сивка с Елисеем на спине. Простите меня, пожалуйста, я просто увлеклась. Я не думала, что я там долго пробуду и не услышала, как вы меня звали. Катерина радовалась уже тому, что кот ничего не мог сказать по причине забитого рыбой рта. Волк всё ещё никак не мог отдышаться. Жаруся, которая ничуть не испугалась, Так как была точно уверена, что Катерина скоро вернется, спокойно чистила перья, расположившись на живописно изогнутом сосном суку. Осивка просто радовался, что с ней все в порядке. К тому же он вообще болтать не любил. Зато высказался Елисей. Я не понял. А что это? Он ткнул пальцем в подплывший к нему клок тумана, который на глазах бледнел и исчезал. Туман. буркнул Степан, ощутивший себя на фоне легкомысленной Катерины жутко ответственным и взрослым. Елисей отшатнулся от исчезающего клока, как от страшного яда. И что это с ним? уточнил он, провожая взглядом еще пару клочев, уже почти истаивших. А я так, Катерина, добралась до сказки. Правильно я понял? С трудом проглотил то, что у него во рту было баюн. Он был так рад, что она вернулась, что уже почти не сердился. Да, это про Вани Пастушка, заторопилась с объяснениями Катерина. Она очень обрадовалась, что кот что-то спрашивает. Что-то далековато они забрались, констатировал Баюн опять пришедшее в благодушное настроение. Катерина принялась рассказывать, как увидела женщину, спустилась в туман и про всё, что было дальше, но её очень тревожило то, что волк, когда отдышался, не только ничего ей не сказала, ничего не спросил. Он вообще молчал как каменный. И никак её не радовало громкое восхищение Елисея, впервые видевшего, как уходит туман. Так, всё, пора собираться, скомандовал Боюн. Щивка везёт Елисея и меня, Волк, Катю и Степана, жаруся своим ходом. Катюша, скатерть к у возьми. Катя собрала скатерть, сложила её в сумку и подошла к Волку. Тот молча подставил спину. Волчок Но ну, не сердись, пожалуйста. Я просто увлеклась. Она и сама понимала, что звучит это для волка как-то не очень убедительно, особенно на фоне их недавнего разговора. Волк на неё и не посмотрел. Зато пришёл Степан и начал ворчать, чего это она ещё не села. Когда взлетела, Катерина увидела, что тумана нет не только на горе, но и далеко за её пределами. Зато есть деревни, и там кипит активная жизнь. но и это не очень радовало. Волк летел молча и явно был сильно обижен. Катерина сначала разозлилась на волка, а потом подумала, что, наверное, стоило просто подойти и предупредить, куда она идет, и, может быть, взять в туман Степана. Да летели до деревни, где жила кормилица Елисейя, и оставили там царевича, который решил осмотреться и не лезть сразу в столицу.